Демиург Шамбамбукли зачерпнул густо густозелёного крема и щедро намазал левую щёку Демиурга Мазукты. «Так лучше!» Демиург Мазукта критически осмотрел себя в зеркале. «Хм! Чего-то не хватает!» — прошамкал он. «Подай-ка мне вон те вставные клыки! У тебя же есть уже две пары! Вот третьей!» «И не хватает! И когти коротковаты!» Демюрк Шамбамбукли покладисто помог товарищу нарастить когти и вставил ему в пасть еще одну пару клыков. «Ну как?» «Жуч!» Довольно ухмыльнулся в зеркало Демюрк Мазукта. «То, что надо!» «А зачем все это надо? Ну эти шипы, рога, когти...» «А я сегодня председательствую на страшном шуде», — объяснил Мазукта. «Значит, должен навевать ужас одним своим видом». «Я это понимал как-то иначе», — задумчиво нахмурился Шамбамбукли. «Значит, неправильно понимал». через четверть часа сюда войдут избранные представители человечества. Только избранные представители? Ну, конечно, всё человечество сюда никак не поместится. Шимбамбукле окинул взглядом зал суда, что-то подсчитал в уме и согласился, что да, не поместится. Ну вот, придут они на суд, а суд должен быть «Страшным! И как, спрашивается, их напугать?» «Может, твоим величием и неземным сиянием?» Мазук-то захохотал. «Людей этим не проймешь! Нужно что-то такое-такое, чтобы до печенок пробирало!» Шамбамбукли покосился на вспухшую клокостую морду, в которую превратилось породистое лицо мазукты, невольно передернулся и отвел взгляд. «А ты не перегибаешь палку?» всё в порядке. Живые они меня не боялись. Пусть хоть после смерти испугаются. А кроме того, я хочу действовать наверняка». Там, на земле. И так было довольно жутко. После всего, что люди успели увидеть при жизни, их нелегко будет шмучить Ну, не знаю, вздохнул Шамбамбукли. Что-то здесь неправильно. Но что, не пойму. И не надо, махнул когтистой лапой Мазукта. Отойди в сторонку и смотри, как я сейчас буду судить свой народ. Набирайся опыта у старших товарищей. Мазук-то умастился на трон из человеческих костей, поёрзал, критически оглядел убранство зала и скомандовал. Начинаем! Распахнулись высокие двери и в зал вошли. люди изувеченные, обугленные, прошитые насквозь пулеметными очередями, покрытые язвами и следами химических ожогов вошли и уставились на своего создателя. Именно таким мы тебя и представляли. произнёс после недолгого молчания умерший от лучевой болезни старик.